Немецкие части в Дании продержались два дня, их даже не пришлось сбрасывать в море. Осознав бесполезность попыток удержать русских на аккуратных датских равнинах, немцы отвели свои войска с полуострова, перебросив на запад все боеспособные корабли с Балтики. Базирующиеся теперь на Борнхольм и Засниц части советской морской авиации совместно с катерами Добили несколько отставших м и н о н о с ц е в и т р а л ь щ и к о в после чего в море наступило относительное з а т и ш ь е Датчане встречали освободителей цветами. Сохранившиеся за годы оккупации нетронутыми, потрясающей, невиданной красоты города были заполнены тысячами людей с воем восторга, размахивающих красно-белыми. и просто красными флагами по обеим сторонам улиц, по которым грохотали траки, идущих на север, облепленных десантом танков. Это была первая после Польши страна, освобожденная советской армией, и первая, не выглядевшая так, будто ее двести лет топтала татарская конница. Свинина и пиво. подавались на стол в каждой расквартированной части з а л и з ы в а ю щ е й раны после боев за Киль и Гамбург. Датские полицейские, снова щеголяющие с оружием и национальными эмблемами, отдавали честь русским регулировщикам в невиданных здесь ватниках, проталкивающих через их города колонны наземных служб авиации и флота. Это было. Настоящее счастье. Это было братство. На призывных пунктах формировались роты добровольцев для помощи братским народам Голландии и Норвегии, стонущим под тевтонским каблуком. Русские офицеры радостно хлопали по плечам молодых датских офицеров с двухцветными эмблемами на плечах. Датчане видели эстонские части, видели литовские. Почему бы не быть и датским? Польские армии дрались южнее, но и им никто не запрещал носить свою форму и отдавать команды на своем языке. Маленькая Дания не могла выставить армию, но за честь государства готовы были постоять тысячи молодых и горячих юношей, желающих отплатить бошам. за унижение своей ни в чем не виноватой страны. Королевский датский корпус в составе двух дивизий Зееландской и Ютландской, сформированной исключительно из добровольцев, номинально вступил в подчинение в о с ь о й армии генерала Старикова уже 12 октября, хотя в нем еще не было ни оружия, ни формы, ни техники. Многие советские офицеры с некоторым напряжением ожидали репрессий, арестов членов королевской семьи, священников, лавашников, но ничего этого не было. Нет, несколько дюжин колабрационистов, не сумевших сбежать с хозяевами и замаранных в борьбе с подпольем, были повешены при большом стечении народа. И хотя некоторая часть местного населения считала, что это может быть слишком сурово, никаких претензий быть не могло. Каждое такое дело разбиралось при активном участии датских гражданских судебных органов и велось вполне достойно, без всякого давления с советской стороны. В общем, Дания отделалась от войны сравнительно легко. На ее земле не было каких-либо масштабных боев. Попытки датской регулярной армии к сопротивлению тевтонам. были чисто номинальными и воспринимались немцами именно так. Сдающиеся части получили официальные, положенные по протоколу почести, и кампания 1940 года закончилась. Отсутствие значительной по европейским меркам промышленности позволило Дании избежать опустошающих бомбежек, больших попыток создать партизанское движение. тоже не наблюдалось, что было вполне объяснимо. Теперь освобожденная страна могла продемонстрировать свою благодарность советским воинам и делала это со всей искренностью. Молодые, быть может, не очень хорошо одетые, но веселые и жизнерадостные славяне и прибалты быстро завоевали любовь населения, преградой которой не могли стать даже различия в языке. и отдельные случаи глушения рыбы гранатами, выменивания всяких полезных в в о е н н о м д е л е вещей на алкоголь и прочего. Половина фонарных столбов страны была обклеена изображением улыбающегося русского генерал-лейтенанта, военного коменданта Дании, вместе с текстом обращения, гласящего, что советская армия пришла как друг и освободитель. и с отдельными ее несознательными бойцами, нарушающими местные законы, равно как и законы военного времени, он будет разбираться своей властью при содействии местных органов власти. В тех случаях, когда датским официальным лицам приходилось разговаривать с русскими официальными лицами, как военными, так и гражданскими, По понятным причинам, стремящимися использовать индустриальный потенциал страны, чтобы чуть облегчить бремя, под которым сгибались плечи огромного Советского Союза, обычно пользовались немецким языком. Был мобилизован флот траулеров и катеров, еще при немцах переоборудованных на местных заводах и местными силами в тральщики. Принятые на государственную службу рыбаки и каботажные моряки. Все обновление к обмундированию, к о т о р ы х составлял золоченый значок с королевской флотской эмблемой, также серьезно и вдумчиво, как они привыкли ловить треску, вычищали многочисленные бухточки и ф о р в а т о р ы от сотен засоряющих их мин, действуя р у к о об руку с русскими моряками из стральных дивизионов. Жизнь была нормальной, и жизнь была хорошей. Война была почти не видна. Паровозо-ремонтные и т а н к о р е м о н т н ы е заводы работали теперь на русских. Судоремонтные мастерские чинили поврежденные катера и тральщики. На пригородных пустырях под руководством боевых офицеров, преимущественно прибалтов, тренировались батальоны возрождаемой армии. Все это было правильно и давало надежду на нормальную человеческую жизнь. Большая часть русских частей Снова ушла на юг, оставив на побережье авиацию и почти все легкие силы флота. Эсминцы, осторожно перешедшие свеже п р о т р а л е н н ы м и ф о р в а т е р а м и в Мариагерфьорд, остались гарантом того, что немцы не будут слишком стремиться к ответным набегам на датские берега. Торпедные катера и подводные лодки. Переброшенные на западное побережье в Тиборен, э Ринг, Кабинг могли теперь действовать в Северном море как на своем заднем дворе, топя пробирающиеся вдоль германского и норвежского берегов суда с железной рудой и всякую охраняющую их военную мелочь. Суммарный тоннаж потопленных судов, возможно, не был особенно велик. Но этого было вполне достаточно, чтобы до предела осложнить жизнь германской металлургической промышленности. До этого вполне безмятежно п о л ь з у ю щ е й с я плодами оккупации Норвегии в самом начале войны. Кое-кто, возможно, не понимает, говорил Сталин, почему в Дании коммунистическая партия не руководит страной. а руководит ею король. А ответ очень прост. Как обычно, он произносил фразы с большими вдумчивыми паузами, позволяя слушающим проникаться каждым словом. Это происходит по той же причине. по которой коммунистическая партия не правит Финляндией. Нам это выгодно. Что мы не смогли бы сейчас справиться с Финляндией? Смогли бы. А зачем? Финляндия сдалась. Мы получили п е т с а м о и никель. Мы получили новые военно-морские базы. Мы освободили огромную массу войск, которая лупит сейчас немцев в хвост и в гриву, а немцы наоборот. Он ткнул в висящую на стене. Карту черенком трубки, как стволом пистолета. Немцы завязли там и тратят свои последние ресурсы. Вот некоторым товарищам видите ли не терпится поскорее сделать из Дании новую Бесарабию. Не понимают эти товарищи, что мы сейчас в здании имеем все, что захотим. Дачане народ не глупый, европейский. Они что, не понимают, что мы сами все возьмем, если пожелаем? Понимают, конечно. И все дают, что мы попросим, и даже больше. Такие искренние люди. Как их Гитлер обидел, собака такая. Сталин сокрушенно подцокал языком. Теперь вот рвутся поскорее в бой. Отомстить Гитлеру? Что? Мы будем им препятствовать? Да никогда. Что мы, звери что ли? Когда Сталин увлекался, его акцент становился заметнее, а движения быстрее. Все присутствующие на заседании ставки верховного командования следили за ним. Как привязанные ниточками за глазные яблоки. Если им хочется носить королевскую корону на плече, пускай носят, если это их подбадривает. Вон У нас сколько уже союзников, и у всех свои знаки, а делаем общее дело. А когда несколько людей из таких разных стран делают общее дело, то это называется действующий интернационализм. Вот у нас есть Поплавский, Сверчевский. Они хорошо воюют. Хорошо, товарищ Сталин, подтвердили из-за стола. А чехи как воюют? Тоже хорошо. Ну так и что? Из-за того, что у чехов не стрелковый корпус, а армейский корпус. Мы восемнадцатую армию. Себе во враги запишем. Никак нет. Вот и я так считаю. Поэтому пусть дачане воюют, когда пора придет, и пусть у них свой боевой флаг развивается. И все. Глядя на него, плачут от умиления. Сейчас они проливы чистят от мин. Для себя, между прочим, стараются. И видят, как советские моряки им помогают. И рыбой кормят. Все прибалтийские фронты. На то они и прибалтийские, что рядом с морем. Хотя скоро их в присеверноморские переименовывать придется. Маршалы посмеялись. Осложнения советская армия испытывала южнее, взяв к общему удивлению, без особо кровопролитных боев, Киль, Любек и Гамбург, которые должны были защищать уничтоженные на побережье дивизии, фронты развернулись на юг, начав продвижение к Бремену-Ганноверу, с последующим выходом к Магдебургу. Но в этот момент по перерастянутым коммуникациям, развивших невиданный темп наступления армий, нанесли удар освободившиеся после голландской мясорубки немецкие части и свежие дивизии, продвигающиеся со стороны Бранденбурга и Саксонии. Снова, в который уже раз, немцы нашли где-то топливо. И бросили в бой сотни самолетов, и снова истребительные части отчаянно пытались очистить небо над своими войсками, а перемешанная русскими словами французская речь Нормандии мешалась в эфире с чистейшим русским матом и немецкими проклятиями. Все это оттягивало и оттягивало силы от задачи номер один. создание с т а н о в о г о хребта противовоздушной обороны в виде многочисленных и укомплектованных опытными летчиками полков, обещанные сначала к сорок третьему, а затем к сорок четвертому году высотные разработки бюро м и к о я н а и Гуревича, так и остались в виде единичных опытных экземпляров. что мик седьмой и мик одиннадцатый, что все остальные. Заказанные под них моторы и оборудование с т а в и л о с ь на п 3 и и высотные яки, что позволило как-то выйти из положения. Но перетяжеленные машины начали терять свои главные преимущества: скорость и маневренность. В итоге. Следовало ожидать значительных трудностей в борьбе с американскими истребителями на большой высоте. Новикова вывел из задумчивости слегка скрипучий голос Штеменко, что-то отрывисто сообщившего, что именно главный маршал понять не успел. Но Сталин ответил очень резко: «Возражаю». Напрягшись, Новиков попытался понять. Как же он смог настолько отвлечься от происходящего, что обстановка в комнате успела от общего смеха перейти к напряженному ожиданию? Возражаю категорически, повторил Сталин. Если Лучинский не способен удержать свои позиции, значит... Армии нужен другой командующий. Никаких подкреплений ему не будет. У вас вполне достаточно сил, чтобы справиться с немцами, не привлекая резервы Главного командования. Вам недостаточно мех корпусов было дано. Почему Чанчибадзе может удержать позиции, а Лучинский не может? Товарищ верховный главнокомандующий, возразил Штеменко. Немцы нащупали стык двадцать восьмой с армией соседнего фронта и задействовали в контр ударе пять дивизий, включая одну танковую. По танкам и технике вообще им удалось создать локальный перевес, и только ценой больших усилий прорвать позиции третьего гвардейского стрелкового корпуса, который, да что вы мне е р у н д у порете! Сталин возмущенно взмахнул рукой. Мы уже слышали, что у них пять дивизий. Вы это говорили нам уже. Мы не слышали, что вы собираетесь сделать, кроме того, что просить уставки мех корпуса.